Глава вторая. Мертвая птица». Весь день на периферии зрения мерещились огромные птицы, но стоило резко повернуться, и они пропадали. Естественно, сосредоточиться хоть на чем то кроме ночных страхов, не удавалось. В перерыве между лекциями я выпила две чашки кофе и попыталась внушить себе, что во всем виновата усталость и мнительность. Не помогло. По дороге на работу меня то и дело накрывала тень, проносящаяся в вышине птицы. Раньше я и не обратила бы на это внимания. Но мало ли в центре города голуби и ворон, ну, летят себе и летят. Главное, чтоб сверху не гадили. Сейчас же я вздрагивала от любого крылатого силуэта. Нужно попить валерьянки. Определенно. Обычно я радовалась, когда кто-то из работников задерживался в офисе. Было неуютно оставаться одной в пустом помещении, слушая тихое потрескивание ламп. Но сегодня мне хотелось покоя, хотелось спрятаться за банальными и привычными стопками документов и забыть обо всех кошмарах. И я едва сдерживала нетерпение, выпроваживаясь из админа, вдруг решившего задержаться. Солнышко, неужели ты так мне не рада? притворно возмущался Паша, весело скаля зубы. Паша Я говорила медленно и спокойно, как будто объясняла маленькому и капризному ребенку, что шоколадку ему не купят. Ты видел, сколько мне нужно отсканировать? Между прочим, это не вся работа на сегодня. Неотнимай моё время, пожалуйста. О, как жестоко твое сердце, раз ты лишаешь меня единственной радости — любоваться твоим прекрасным и суровым ликом. Социальные сети и фотографии к твоим услугам. любойся, сколько влезет. Я решила игнорировать настырного коллегу и начала демонстративно сканировать многостраничный договор. Натужно загудел сканер. «Неужели ты даже откажешь свидание скромному рыцарю сервера и клавиатуры, который благородно скрывает от злой и страшной крейсерши, что вместо работы ты в интернете сидишь?» Коварно прищурившись, поинтересовался Паша, нависая над моим столом я недоуменно уставилась на него поверх монитора. Крейсершей нежно из за глаза называли недавно назначенную главу отдела. Она отличалась необъятными размерами и мерзейшим характером. — О чем ты? Я здесь интернетом не пользуюсь. Времени нет. — А если я скажу, что пользуешься? — Потому так мало и успеваешь, — ухмыльнулся Паша. «Как думаешь, кому наш крейсер поверит?» У меня слов не нашлось, чтобы ответить на такую наглость, и я мстительно швырнула в него ручкой. Паша с хохотом увернулся и шмыгнул за дверь. «Ну ты подумай!» — донёс из коридора его довольный голос. Я же осталась в некотором ошеломлении переваривать его заявление. машинально сканер документы, страница за страницей. Угроза была не такой уж и пустяковой. Крейсерша, казалось, ненавидела всех людей поголовно, особенно своих молодых коллег. Девочка-секретарь, работающая в первой половине дня, уже сбежала от такой начальницы самодурки. Мне бежать было некуда. Приходилось сжимать зубы и улыбаться, идеально выполняя работу, чтобы придраться было не к чему. Пашу же крейсерша, наоборот, выделяла. С его-то разрядом мастера спорта по подлизыванию. Если он начнет стучать, начальница даже доказательств не потребует. «Ой, Пашенька, я же все равно ничего не смыслю в этой вашей навороченной технике». От мрачных мыслей я отвлеклась, только заметив, что сканирую договор по второму кругу. Выругавшись сквозь зубы, я придвинула к себе пачку счетов фактур. С каждой минуты все сильнее разгорались гнев и обида. Нервное напряжение, сковавшее меня с утра, наконец нашло выход. Цифры мелькали и расплывались перед глазами. Я машинально вбивала данные о поставках, жалея себя и лелея злость на Пашу. В конце концов, меня начало потряхивать от едва сдерживаемой ярости, словно крейсерша уже устроила мне разнос и отправила искать другую работу. С отвращением оттолкнув от себя последний бланк, Я ринулась в интернет, уверенная, что терять уже нечего. Я всего лишь хотела обновить резюме и уже сейчас подыскать себе новое место. Но детская беспомощная обида и желание поквитаться заставили вбить в поисковую строку другие слова. Я ничего не могла сделать Паше. Я никак не могла защититься от клеветы и шантажа. Но болезненное чувство справедливости требовало сделать хоть что-то. На что опирается женщина, понимающая всю бездну своей слабости и беззащитности? На что она надеется, желая причинить боль тому, кто вне досягаемости? Что вспоминает? Сказки и суеверия, сплетни о приворотах и порчах, заговоры и ритуалы. Иногда мне кажется, что подлое мелочное видовство у каждой женщины в крови. Заговор на богатство, приворот, отсушка, порча — Я мельком просматривала страницы в браузере и сразу удаляла их из истории, не желая облегчать Пашу работу. То ли интуиция, то ли здравый смысл подсказывали — это все не то. Фальши и наигранность ощущались в каждом слове. Я уже успела успокоиться и обозвать себя круглой дурой, когда наткнулась на небольшую статейку о магических свойствах бытовых предметов. Круги из соли, 12 ножей для превращения волка — Иглы, используемые и для проклятий, и для защиты от них, все это было настолько похоже на сказки, что вызывало раздражение и тоску по детству одновременно. Я устало спрятала лицо в ладони. Вспышка злости прошла, и теперь мое желание проклясть Пашу казалось настолько глупым, что у меня щеки начали гореть от стыда. С усилием проведя по векам, я заставила себя успокоиться и завершить работу и так потратила слишком много времени на какую-то чушь. Ровно в девять вечера я вышла из здания бизнес-центра, но маршрутки на остановке не было. Первые пять минут я верила, что она опаздывает, через десять заподозрила, что она уже уехала, а через двадцать была свято уверена в этом. Сегодня словно все обернулось против меня. На глаза снова навернулись слезы, а ладони похолодели от бессильной злобы и что мне делать? Разве что бежать к проспекту, надеясь поймать хоть какую-то маршрутку в мой район. Я решительно направилась к перекрестку, почти срываясь на бег. Скорее в попытке согреться, чем в надежде успеть на маршрутку. Я уже смирилась с необходимостью идти домой пешком. Не в первый раз. Больше было жаль не себя, а времени, которое я могла бы потратить с большей пользой, чем шляясь по неосвещенным улицам. Маршрут мне предстоял не из приятных. Сначала безлюдный проспект, где еще проносились редкие автомобили, затем мост, два квартала по набережной или наискость через парк и, наконец, по лабиринту спального района среди многоэтажек-близнецов. Может, Москва никогда не спит, но в нашем провинциальном городке после 10 часов ночи даже гопников не встретить. С наступлением непроглядной темноты когда изломанные силуэты болезненных городских деревьев становятся подобны лесным монстрам, люди уступают город обитателям своих забытых страхов. От гопников хотя бы убежать можно, а вот от собственных мыслей — нет. На проспекте еще горели фонари, и тени голых деревьев казались хищными костлявыми лапами с длинными изломанными пальцами, готовыми сомкнуться вокруг моей тени. Под ногами чавкали буры, оцаревшие листья. Лужи уже начали по краям обрастать хрупким черным литком. Я непроизвольно замедлила шаг, пытаясь продлить самую спокойную часть пути. Но тут же отвесила себе мысленный подзатыльник. И так доберусь до дома к полуночи. Через мост я почти бежала. Меня подгонял даже не ветер, а сознание, что Марья дома одна. В памяти всплыл вчерашний ночной кошмар, и меня прошепозноб. При беды, нахлынувшая словно волна, не желала меня покидать, и я бежала все быстрее и быстрее, пока по спине не заструился пот, хотя пальцы мои уже побелели от холода. Не раздумывая, я бросилась через парк, желая срезать дорогу и выгадать лишние 10 минут, заставив себя забыть, что мимо него даже в полдень стараются не ходить. Пока я бежала по узким неровным дорожкам, меня не покидало ощущение чего то пристального взгляда в спину. Пару раз я останавливалась и напряженно осматривалась, но темнота была абсолютно непроницаема для глаз. Зато все шорохи, днем совершенно неслышимые, сейчас звучали так отчетливо, что каждый раз я вздрагивала всем телом и вжимала голову в плечи. Я убеждала себя, что это всего лишь птицы молча слетают с ветвей. Но только после вчерашнего кошмара это меня не успокаивало. Когда в конце парка показались далекие огоньки окон жилых домов, я не выдержала и сорвалась на бег, оскальзываясь на влажной земле. Сразу же возникла уверенность, что меня преследуют, что монстр, который всю дорогу крался за мной, нагоняет огромными тяжелыми скачками, и его затхлое дыхание бьется в спину. Я пробежала насквозь нескольких дворов прежде чем перейти на шаг и отдышаться. Мне удалось убедить себя, что никто за мной не гонится, но чувство, что я непоправимо опаздываю, никуда не исчезло. Я выдохнула и снова пустилась бежать мимо длинных безликих зданий. Время ускользало, и никакие рациональные объяснения не могли меня успокоить. Ночь — вообще не время для рационального и логичного. С головой, удя в свои переживания, я напрочь забыла о коварной кочке возле самого дома. Вернее, я о ней вспомнила, конечно, но уже после того, как полетела на землю. С тихим стоном села на асфальте, брезгливо отряхивая руки. Правая лодыжка пульсировала болью, кажется, вывихнула. Хотелось разрыдаться от несправедливости мира, выплакать все дневные обиды, всю накопившуюся усталость, но я загнала поглубь живующий всхлип и заставила себя отложить истерику. Не сидя же в грязи, предаваться рефлексии. Я медленно поднялась, стараясь не опираться на травмированную ногу и заковыляла к подъезду. Прибывая в мрачной уверенности, что лифт не работает, я все же нажала на кнопку вызова и была приятно удивлена, когда передо мной разъехались его дверцы. Еще приятнее я удивилась, когда спокойно доехала до своего этажа, даже нигде не застряв. Честно говоря, сегодня я уже была готова к любой беде. Как можно тише, отперев входную дверь, я просочилась в квартиру. Подвернутая нога предательски норовила подогнуться, но я заставила себя доползти до комнаты, понимая, что если упаду на пол, то просто не найду сил подняться. Руки от холода совсем потеряли чувствительность, и мне не сразу удалось повернуть ручку двери. Петли предательски скрипнули, и я даже успела испугаться, что разбужу Марью, но... Но Марья не спала. Она стояла, покачиваясь в центре комнаты, с неестественно прямой осанкой и безвольно обвисшими руками. Я не видела ее лица, но почему-то была уверена, что глаза ее широко распахнуты, а зрачки такие огромные, что занимают всю радужку. Как лунатик, она заторможенно сделала шаг к окну. А за окном... Ох! Снаружи на карнизе сидела огромная птица, чуть ли не с десятилетнего ребёнка размером. Редкие облезлые перья не скрывали тонкую пергаментную кожу, лопнувшую в нескольких местах и обнажившую сероватые кости гноящиеся желтые бельма скрывали глаза. Черный клюв влажно блестел, его загнутый острый кончик почти касался стекла. Я не знаю, как эта тварь удерживалась на хлипком карнизе, прогибающемся даже под голубями, и как не оставляла следов от мощных когтей. Я уже не сомневалась, что именно этот монстр прилетал вчера ночью и следил за нашим сном. Птица распахнула клюв в беззвучном крике, но Марья услышала. Она крупно вздрогнула всем телом и потянулась распахнуть окно. Протестующе вскрикнув, я метнулась к сестре и, обхватив поперек живота, оттащила подальше, чудом не дав ей дотянуться до створок окна. Боль в травмированной лодыжке отступила на второй план, а страх заглушил все остальные чувства. Под пристальным взглядом птицы я волокла несопротивляющуюся сестру к двери, с трудом выдыхая воздух сквозь стиснутые зубы. «Да чего же она тяжелая? Разъелась на дармовых харчах, вот выгоню ее самостоятельно зарабатывать на хлеб, мигом похудеет». Неблагодарная лентяйка. Костерила я в мыслях сестру, прижимая ее к себе все крепче и крепче. Понимала, стоит ее выпустить, и она снова с блаженной улыбкой поковыляет к окну навстречу к птице и смерти. Я старалась не поворачиваться к птице спиной, не спускалась с нее напряженного взгляда. Казалось, стоит мне отвернуться, и она легко пролетит сквозь стекло, вцепится в безвольное тело Марьи и вырвет ее у меня из рук. Или сожрет тут же при мне. Как бы ни злила меня Марья, ни выводила из себя, я никому, никому не позволю причинить ей вред, ведь защищать ее — мой долг. Ненавистное слово колоколом отозвалось внутри, и травмированная нога подвернулась. С гневным стоном я осела на пол, все еще сжимая сестру. До двери оставалось меньше метра. Вот только сил мне не хватит ни чтобы встать, ни чтобы вытащить Марью. Во взгляде птицы смешались насмешка и торжество, словно мы обе уже оказались в ее когтях. Охота увенчалась успехом, и началась игра еще интереснее с жертвой. Ну, мышки, сможете ли проскользнуть между острых когтей? Как далеко бежите, прежде чем тяжелый клюв опустится сверху, дробя черепные кости? Я сидела на холодном полу и тряслась от страха. Оглушительно громко тикали часы, но время не двигалось. Даже пылинки в блеклых лучах уличных фонарей застыли посреди полета. Мой кошмарный сон ожил, И теперь его чёрный отчётливый суэлэд казался реальнее меня самой. Но самым ужасным было не это. Обмякшая Марья спокойно лежала на моих руках, словно спала. Только взгляд ее не отрывался от огромной птицы, и она улыбалась ей. Улыбалась так, словно видела что-то невообразимо прекрасное и желанное. Я не знаю, сколько мы так просидели. Под пристальным птичьим взглядом я не решилась пошевлить даже шеи, и тело, застывшее в напряженной, неудобной позе, намертво затекло. Я ощущала только мягкую ткань пижамы сестры под пальцами. Я так сильно вцепилась в ее плечи, что утром на ее коже точно проступят синяки. Щеки холодили мерзкие слезы страха, неостановимые и мелкие. Я пыталась прочитать «Отче наш», но каждый раз сбивалась «после царствия твое». Когда я с трудом выталкивала слова молитвы из горла, птица издевательски наклоняла голову, словно прислушивалась. «Что ты там бормочешь, мышка?» «Даже я тебя не слышу. Разве услышит твой бог?» «Он не слышал. О, да».